Глава третья. Скрыться я, кажется, успел. Моим временным убежищем стал вертикально стоящий холодильник до катаклизмовых времен, пузатый, желтый и обшарпанный. На своеобразный перекресток, испещренный колеями от машин, вид у меня открывался хороший. В правой руке сжимаю нову, в левой – один из свежеприобретенных кинжалов так как-то спокойнее, чем с деревяшкой. Хотя убойная сила плюс-минус равна. На байке двое вырулили по центру дороги, остановились, взрыхлив втоптанный в грязь мусор. Каких-то отличительных нашивок или герба или хотя бы чего-то, что помогло бы их идентифицировать, не наблюдалось. При прочих равных в любой другой ситуации я бы и не прятался вовсе. А тут же рванул в поисках помощи, но только отныне это не мой вариант. Сейчас мне остается лишь наблюдать, всматриваясь сквозь крупные снежные хлопья. Завывание и свист ветра сильно мешали расслышать, и, кажется, они кому-то звонят. «Коммуникатор и байк. Майкл, ты знаешь, что делать?» Оставалось решить, насколько безрассудно по шкале от одного до десяти будет просто выйти и начать задавать вопросы. Я мысленно прикинул шансы. Если у них тут нет вертолета или чего-то вроде того, двое оболтусов на двухколесном коне едва ли мне противники. Хватит трусить, Майк. Ты не тот, кем был неделю назад. Пора бы выйти под свет из этого вонючего холодильника. Хотя уверенности я бы сам себе не занял. Двигаться решил все же слегка в присядку. Меньше шансов, что по мне откроют внезапный огонь на большом расстоянии. Да и, если я правильно все понимаю, мне в ближайшее время стоит ждать системное уведомление. Двигался я так, словно у меня украли шаги, как в старинной байке про кота. Ни единая железка или снежный бугорок не звякнул и не хрустнул под ногами, а я стремительно сокращал дистанцию, причем совсем скоро стал различать голоса. Но сначала решил проверить все-таки всплывшее уведомление, прав я или нет. Навык повышен, скрытность 82 из 100. Достигнут четвертый легендарный уровень умения скрываться. Обратитесь к своему наставнику, чтобы открыть специальные приемы. Ожидаемо, конечно, но при этом очень странно, почему это вообще происходит. И снова ошибка какая-то. Возможно, под мой текущий класс наставника и не существует вовсе, ведь в бытность мою ассасином там было указано, что мне нужен именно наставник-ассасин. Что ж, по крайней мере, передвигаясь таким способом, я был в своей тарелке. Когда я подобрался неприлично близко, и меня от двух разукрашенных татуировками мордоворотов отделяли лишь две бочки из-под чего-то ныне неидентифицируемого, я смог подслушать разговор по коммуникатору. «Нет, шеф, сигнал отработали в момент поступления, но пришел с помехой, до пятисот метров, пока не нашли. Ближе к входу? Тут ветер, не слышу». Вроде на серьезную организацию работают, а на чипни и ролинка не нашкребли. Чтоб к коммуникатор не прикладывать. Сомнительно. «Понял. Отзвонюсь, как же узнаю», — говорил по кому здоровяк с длиннющей бородой, прям до пупка. И странный, взъерошенный прической темного тона, припорошенный снегом. Он же и был водителем. За ним сидел щуплый паренек в куртке нараспашку, демонстрируя татуированное брюхо. Отморозит себе кишки, кашлять будет. Ну, хоть шлем надел, мама будет довольна. Сделав два коротких вдоха-выдоха, я вынырнул из-за укрытия. Мешкать уже не было смысла. Я только теряю драгоценное время. Очевидно, что ищут меня, и новые быть не может. Стоило мне раскрыться, меня заметили. Разумеется, я был единственным мельтешащим объектом на многие гектары вокруг, не считая поднимаемых в воздух пакетов и прочий хлам. Крепче перехватил оружие. Начал с шага, постепенно переключаясь на бег. Не сводил с них глаз. Интересно, им рассказали, что я натворил внизу? Или для них сейчас будет предновогодний сюрприз? Разделявшие нас двадцать метров, я преодолел в пару секунд. Вооружиться парни не успели и вряд ли поняли, что вообще произошло. Я чувствовал, как сила моего мертвого ассасина пробирается сюда, активируя какие-то нейроны, замыкая их таким образом, что могу делать то, о чем никто и мечтать не мог. Но и мой новый персонаж с его силой Архонта себя еще покажет. Ведь и он влияет на меня. Получился треугольник из трупа, стихиника и балбеса. Их шокированные взгляды, я бы для красного словца сказал, что буду помнить вечно. Но реальность такова, что сразу же забыл. Настигнув первого тремя тычками в пузо, он перевалился с багажника и рухнул на спину, хлюпая и харкаясь. Второй... Едва потянулся за оружием, пропустил дырку в горло и глазницу. Второй не хрипел, просто умер, брызнув фонтанчиком крови. Движения были быстры, выверены и отточены, будто я всю жизнь этим занимаюсь, убиваю людей ножом. Странное ощущение, но когда я сделал несколько непредназначенных человеческим организмом дырок в каждом из всадников, я не почувствовал даже тени угрызений совести пугающее чувство нужно будет его проанализировать или посетить сессию с и психотерапевтом первым делом отобрал их одежду ботинки куртку как в старинном кино где мужик потребовал у посетителя бара тот же набор байк и одежду иронично пистолет не пригодился. А эти двое свои даже вынуть не успели. Забрал оба. Проверил магазины. Полные. Забросил в инвентарь без оценки. Неинтересно. Коммуникатор того, что разговаривал, я отыскал первым. Он его выронил в снег. А у второго его устройства лежало во внутреннем кармане, раскрытый нараспашку косухи. Посмотрел на оба. Тот, по которому шёл разговор минуты ранее, Решил сломать, сжав его в кулак с активным вихрем. Удивленно взглянул на строку моей бывшей маны. Проявилась на мгновение светло-серая полоса. От нее откусился кусочек энергии, и она поползла в бок заполняясь. А вскоре и вовсе скрылась с поля зрения. Второй коммуникатор я решил приберечь, пока не добуду новый, для себя. На всякий случай. Я осознаю, что он может, да даже скорее всего, отслеживается. Сейчас это не принципиально. Сброшу его, когда придет время. Но связь мне иметь необходимо немедленно. Иначе ради чего это все? Я сел на байк. Заводить не стал. Обернулся глянуть на прикрываемые снегом обширные, ярко-алые пятна, выделяемые контрастно-белым снегом как будто кто то перемудрил с яркостью два остывающих тела я трогать не стал меньше потрачу времени по памяти набрал номер ну уже отвечай вызов идет но ответа нет набирал по памяти но забыть не должен был илья сними трубку но ну...» данный абонент сейчас не может быть вызван Вы можете оставить голосовое сообщение после звукового сигнала. Послужило мне ответом. «Илья, это Майкл, срочно перезвони!» «Я вышел!» Надиктовал я и отключил вызов, припрятав коммуникатор в карман своей куртки. Байк оказался весьма резвым. Дернув дроссель, он сбрыкнул, как ретивый конь, сдернул мусор, снег и почву. Дальше медлить нельзя, пора валить из этой цитадели говнюков. Первым делом, едва я взял курс на шоссе, проверил возможности системы и навигации. Запрос был прост. Где Юля? Но, вопреки ожиданиям, метки на карте не появилось. Вариантов два, и оба плохие. Либо рыжая — все, либо моя карта может вести меня куда-то, если я сам знаю, куда надо. Вспоминая свой предыдущий опыт использования этой особенности, я надеялся и верил во второй вариант. Все попытки были направлены в места, которые мне были известны. Либо в студию «Соломон», либо к выходу из бункера. Перепроверил теорию тут же, запросив местоположение Ильи. Снова голяк. А вот путь к моей новой квартире проложился – Значит, конечная точка так или иначе мне известна. Но маршрут я тут же перестроил, указав трейлерный парк, в котором проживает мой друг. Если не сумел дозвониться, хотя бы доеду до него. Дальше будет видно. На удивление, легко меня отпустили. Один патруль из двух не умных солдафонов. Или кто ни там в иерархии, и больше ничего и никого. Даже кольнул слегка, неужели я не столь важная фигура, чтобы оцепить здесь все и прочесывать каждую долбанную баночку из-под йогурта, под которой я мог сныкаться, как почти вымерший цинк Трасса вывела меня на развязку к городу весьма быстро. Байк действительно радовал своими характеристиками. Жаль, от него придется избавиться, причем заблаговременно, не доезжая до конечной точки. Хотя, возможно, я излишне осторожен. Но быстро проверить, есть ли тут устройство слежения, я не мог. Это первый такой сильный снегопад за эту зиму. Еще несколько десятков лет назад ученые предрекли нашей планете глобальный кризис потепления, вызванный парниковыми эффектами. Что-то там с задержкой тепла от Солнца. Потому было весьма удивительно продираться сквозь белую взвесь вездесущую, как в отрывочных воспоминаниях из детства. Глянул в зеркало заднего вида. Мой встроенный индикатор опасности тревожно сигнализировал о том, что я что-то упускаю. Попутных авто несколько, ничего примечательного. Еду в своих полосах, внимание не привлекают. Небо низкое, тяжелое, затянуто плотными, хмурыми, седыми и тяжелыми облаками как стальной лист а что у меня с глазами промелькнуло в голове как отстраненный факт нечто неважное, но неминуемо замеченное я всмотрелся в зеркальце еще раз это чьи угодно глаза, но не мои серо белые всполохи мерцания будто пламя зарождающаяся песчаная буря или водовороту подножия скалы близ водопада я проморгался на руль слегка повело, но смотреть не перестал. «Побочка Архонта? Почему же в игре ничего такого не было? Или мне просто не сказали?» «Дурацкая привычка погружаться в цепочки размышлений, которые имеют свойство уводить меня очень далеко от насущных тем. Сделать сейчас что-либо с этими глазами я не могу. Понять, что все это значит, тоже». Придется смириться и действовать в том ключе, в котором от меня что-то зависит. Благо, до дома Ильи оставалось совсем немного. Коммуникатор, отобранный у трупа, предательски молчал. Что ж, значит, не пригодился. Я остановился в километре от нужной точки, осмотрелся по сторонам. Пустынно так. Стык городских высоток с трущобами, разбитой дорогой, одноэтажной, застройкой а то и вовсе трейлерами, как в случае с Ильей. Вот так кто-то провел невидимую черту, за которой цивилизация сталкивается с первобытностью. Устройство я решил уничтожить, так же, как и предыдущее. С байком поступлю проще, оставлю здесь. Без хозяина он не останется и пяти минут. Ключи зажигание, взрыв осколков микросхем и плат коммуникатора, я уже иду в сторону нужного мне дома. Морозно. Одежда, отобранная у тех мордоворотов, была явно не по погоде. Но выбирать не приходится. Скрипя снегом под подошвами мощных ботинок, слегка мне не по размеру, я подходил все ближе. Миновал деревянный мостик, почти скрытый под снегом, лишь редкие следы обнажали его сущность. Света в доме Ильи нет. Я сверился с системными часами. Половина одиннадцатого. Калейдоскоп происходящей лажи вокруг растягивает часы на дни, и меня это напрягает. Пару часов назад я еще на утесе сидел рядом с ожирицей. Черт побери, что же с ней случилось? Я бы поехал сразу к ней. Но были две вещи, препятствующие этому. Я не знал, где конкретно она живет. Не знал на память ее номер коммуникатора, как и Марины на свой оставил там, в том злополучном подземелье. Как-то это осознание пронеслось на задворках мышления, вроде бы, само собой разумеющееся, что ехать нужно именно к другу. В последнее время вокруг довольно много стрессов. Не мудрено, что подобное умозаключение я сделал на автопилоте. Старенькая, обшарпанная дверь. Я постучал, потом сильнее. Подергал ручку. Заперто. Только ледяным металлом обжегся. Огляделся кругом. Пусто. Слишком тихо, словно тут вообще никого нет. Во всем парке. Я пригнул к двери, прислушался. Тоже тишина. Остается доступная опция — выбить дверь. Как я ни старался, ни одной здравой мысли не пришло. Решил обойти дом кругом, посмотреть в окна. С противоположной части дома одна створка раскрыта настежь лишь занавеску выдувает сквозняком наружу. А вот это уже совсем нехорошо. Стоило мне подумать, как произошли сразу две вещи. Первая — мне в нос ударил стойкий запах гари, обожженного пластика. Вторая — я только сейчас заметил дрон. Он висел в слепой зоне за домом, И его индикаторы сигнализировали, что он ведет запись. Сначала железка. Из инвентаря я вынул новую марк, быстро, еще быстрее, выпустил два усиленных вихрем патрона. Дрон прошила насквозь. Он оплавился, заискрил, вспыхнул и пошел к земле, как камень ко дну. Чей бы он ни был, это проблема. Теперь второе. Пробраться внутрь и осмотреться. Перепрыгнуть невысокий оконный проем труда не составило. Пистолета я из рук не выпускал. Прислушивался и озирался. Дом вверх дном. Мебель посечена, на стенах, полу и потолке глубокие, но тонкие борозды. Словно кто-то использовал сварку. Всюду мусор, ранее бывший убранством скромного жилища друга перемахнув через подоконник я оказался в гостевой комнате с диваном креслами и и ядром где мы раньше встречались но сейчас тут все не похоже само на себя как будто целенаправленно тут все рушилось создавался вид чтобы это кто то увидел линиями как от сконцентрированной в тугие потоки плазмы иссечено было все но ничего не вспыхнуло следов пожара нет я медленно прошел по жилищу из комнаты в кухню в ванную в прихожую в спальню ничего лишь разруха вернулся в зал чтобы осмотреть ядро искусственного интеллекта возможно удастся включить уже возвращаясь глядя из коридора заметил под обломками журнального столика материю откинул рассеченную надвое по диагонали столешницу и узнал в предмете любимую куртку ильи все в крови и с такими же характерными линиями как и вокруг твою ж мать я закусил губу ладони не слушались дыхание участилось худшее что я мог предположить это что доберутся теперь до них мне нужны ориентиры хотя одна подсказка хоть что то это не могло произойти просто так должен быть смысл, направление. Если уж этому омину от меня что-то нужно, должны были оставить подсказку, как действовать. Я ошибся. Это был не омен. Рядом с оплавленными частями, недалеко от ИИ ядра, я увидел небольшую вспышку света. Коммуникатор! Рванулся к нему, разбрасывая мусор из-под ног. схватил железку Смотрелся в экран в надежде, что все прояснится. «Птичка тебя видела!» Сообщение доставлено только что, номер абонента скрыт. Значок пишущего карандашика двигался паскуда так медленно, что быстрее погаснет солнце, когда с той стороны кто-то родит следующее сообщение. «Ты вступил в дерьмо, мальчик! Взгляни!» А к сообщению было прикреплено изображение. Раскрыв его, я не смог сдержать вопль злобы. Двое моих друзей, избитые, скованные, на металлических стульях, смахивающих на средневековые, для пыток. А у их ног лежала Марина. А она тут как... Почему? Я увеличил изображение, силясь понять, правда ли то, что я вижу. Ее горло было перерезано, глаза помутнели, Рот раскрыт в безмолвном крике, а язык, вытащенный наружу, потемнел и сох. — Сучара! Только дай мне знать, где ты! Я свирепел, орал, не в силах совладать с новой для себя эмоцией, яростью. Как в тумане, я продолжал смотреть в экран, пока он снова не подал сигнал. 58-7836 минус сто шесть пять один девять шесть словно мой собеседник услышал мой вопль не мешкая ни секунды передо мной уже появилась стрелка направления карта подсказала заброшенный бар неоновые осколки карандашик вновь застрочил я дождался следующего сообщения мысленно наворачивая кишки этой мрази на вращающуюся люстру как гирлянду вдруг зрение помутилось Весь обзор заволокла кровавая пелена. Я отшатнулся, помахал рукой перед собой. Обернулся, но все еще ничего не видел. По всему полю зрения засверкали алые росчерки они ускорялись, напоминали кровавый дождь с электрическими импульсами-молниями. Вместе с визуальной галлюцинацией пришла головная боль и шум в ушах, как от гранаты, разорвавшейся в металлическом боксе, стоящем у меня на голове. Я скорчился, упал, зажал уши и глаза, но ни звук, ни красные вспышки, выстраивающиеся во что-то напоминающее программный код, ни на йоту не ослабли. Я стиснул зубы так сильно, что еще чуть-чуть и рот наполнит кровавое крошево. Прекратилось это так же быстро, как и началось, в мгновение. Будто ничего и не произошло. Перед глазами замерцали строчки текста. Я медленно поднялся, помогая себе руками, по обломкам, все еще чувствуя легкую фантомную боль от услышанного и увиденного. Задание принято. Спасение друзей. Цель – отправиться в бар неоновые осколки, чтобы вызволить из заточения Илью и Юлиану. Внимание! Задание ограничено по времени. Обратный отсчет. 1 час 59 минут 45 секунд. На экране коммуникатора моргало еще одно сообщение. Это был сраный улыбающийся смайлик.